Ричард Пайпс. «Русская революция» в трёх книгах. Книга вторая. «Большевики в борьбе за власть» 1917-1918 год. Москва. Захаров. 2005 год. Эпиграфы. «Россия завоевана большевиками» ленин март 1918 года большевики ставили себе целью перевернуть мир троцкий преданная революция глава 1 ленин истоки большевизма эпиграф он далеко пойдет поскольку верит в то что говорит мирао аробеспьри Нет нужды верить, что историю делают великие люди, чтобы признать огромное значение личности Ленина и его влияние на ход русской революции и на создание особого политического строя. Дело не только в том, что сосредоточенная в его руках власть позволяла ему решительно воздействовать на течение событий, но и в том, что политическая система, родившаяся в октябре 1917 года, стала как бы воплощением его личности. Партия большевиков была ленинским детищем. Как ее творец, он создавал ее по своему образу и подобию и, подавляя всякое сопротивление извне и изнутри, вел по пути, который определил сам. Партия, в свою очередь, Захватив власть в октябре 1917 года, немедленно упразднила все соперничающие партии и группировки и стала, таким образом, единственной политической силой в России. Коммунистическая Россия с момента своего появления была диковинным отображением сознания и воли одного человека. Его биографии и истории слились и растворились друг в друге. Несмотря на то, что редко о ком из исторических деятелей писали так много, как о Ленине, достоверные сведения о нем крайне скудны. Ленин был настолько не склонен отделять себя от своего дела, настолько не мыслил себя вне его, что почти не оставил автобиографических свидетельств. Он жил жизнью партии. В глазах последователей он был личностью исключительно общественной. И индивидуальные черты, которые традиционно приписываются ему в коммунистической литературе, образуют стандартный ряд добродетелей, свойственные агеографическому жанру, самозабвенная преданность делу, скромность, самодисциплина, великодушие. Хуже всего представлен период формирования Ленина как политического деятеля, Архив, относящийся к первым 23 годам его жизни, состоит в основном из прошений удостоверений и других официальных документов. Нет ни писем, ни дневников, ни статей, словом, ничего, что обычно свидетельствует о росте и развитии молодого интеллектуала. Либо таких материалов вовсе не существует, либо, что более вероятно, они не выпускаются наружу из советских архивов, поскольку представили бы молодого Ленина совсем не таким, каким его обычно рисуют в официозной литературе. Биографу Ленина не на что опереться, если он хочет представить интеллектуальное и духовное развитие его в период примерно с 1887 года, По 1893 год, когда из молодого человека без политических убеждений и даже интересов он вырос в революционера-фанатика. Факты, которыми мы располагаем, дают в основном косвенные сведения и знания от противного, чего Ленин не сделал, хотя сделать мог. Реконструируя образ молодого Ленина, приходится аккуратно и последовательно устранять слои лакировки, год за годом наносившиеся официозным культом. Ленин Владимир Ильич Ульянов родился в апреле 1870 года в городе Симбирске, в обыкновенной, прилично обеспеченной семье служащего. Отец его, школьный инспектор, Достиг к концу жизни в 1886 году чина действительного статского советника, что в табеле о рангах соответствовало генеральскому званию и давало право на наследственное дворянство. Он был человеком консервативно-либеральных взглядов, симпатизировал реформам Александра II и верил, что в просвещении – залог прогресса России. Трудился он, не покладая рук. И, говорят, за 16 лет своей деятельности в качестве инспектора учредил несколько сот школ. Мать Ленина, урожденная Бланк, была дочерью врача еврейского происхождения. Ее фотографии напоминают портреты кисти Уистлера. Это была счастливая, дружная семья, добродетельно соблюдавшая обряды и праздники православной церкви. Семья Ульяновых в 1887 году пережила трагедию. В Санкт-Петербурге был арестован старший брат Ленина, Александр. При нем была найдена бомба, предназначавшаяся для убийства царя. Страстный ученый Александр не выказывал интереса к политике до конца третьего года обучения в Санкт-Петербургском университете. Начитавшись трудов Плеханова и Маркса, он выработал эклектическую политическую идеологию, в которой программа «Народные воли» обретала некоторые черты социал-демократии. Признавая за промышленным рабочим классом ведущую роль в революции, он рассматривал политический террор как средство, а немедленный переход к социализму как цель революции. Это своеобразная смесь марксизма и народовольчества, предрасхитило программу, которую Ленин выработал независимо несколькими годами позже. Арестованный 1 марта 1887 года в шестую годовщину убийства Александра II, Александр Ульянов предстал перед судом и был казнен вместе с другими заговорщиками. На суде и во время казни он вел себя с исключительным достоинством. Казнь Александра, состоявшаяся вскоре после смерти Ульянова-старшего, глубоко потрясла семью, в которой и не подозревали его революционной деятельности. Но нет никаких свидетельств, что это повлияло на образ жизни Владимира. Спустя много лет младшая сестра Ленина, Мария, будет рассказывать, что, узнав о смерти брата, Ленин будто бы воскликнул «Нет, мы пойдем не таким путем, не таким путем надо идти». Не говоря о том, что Марии Ульяновой было в год трагедии всего 9 лет, факт представляется сомнительным, поскольку к моменту казни брата Ленин не имел еще абсолютно никакого представления о политике. Цель этой очевидной выдумки – показать, что еще в 17-летнем возрасте гимназист Ленин был склонен к марксизму, а это противоречит всем имеющимся данным. Более того, по воспоминаниям членов семьи, братья не были близки и александр терпеть не мог постоянной грубости и заносчивости владимира в ленине юноши удивляет как раз то что в отличие от большинства своих современников он не выказывал никакого интереса к общественной жизни в воспоминаниях высдших из паппира одной из его сестер до того как железная лапа цензуры легла на все что писалось о ленине Он предстает мальчиком, чрезвычайно старательным, аккуратным и педантичным. В современной психологии это называется компульсивным типом. Он был идеальным гимназистом. Получал отличные оценки практически по всем предметам, включая поведение, и это год за годом приносило ему золотые медали. Его имя было в начале списка окончивших курс гимназии. «Ничто в скудных сведениях, которыми мы располагаем, не говорит о бунте, ни против семьи, ни против режима». Федор Керенский, отец будущего политического соперника Ленина, бывший директором гимназии в Симбирске, которую посещал Ленин, рекомендовал его для поступления в Казанский университет как замкнутого и необщительного молодого человека. «Ни в гимназии, ни вне ее», – писал Федор Керенский – не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателей гимназии непохвальное о себе мнение. Ко времени окончания гимназии в 1887 году у Ленина не было определенных политических убеждений. Ничто в начале его биографии не изобличало в нем будущего революционер Напротив, Многое свидетельствовало о том, что Ленин пойдет по стопам отца и сделает заметную служебную карьеру. Именно благодаря этим чертам он сумел поступить в Казанский университет, что было бы в ином случае затруднительно из-за дурной политической репутации его семьи. В университете товарищи студенты привлекли его, как брата известного террориста, к участию в нелегальной группе «Народная воля». Организация эта, возглавляемая Лазарем Богоразом, устанавливала контакты с единомышленниками в других городах, включая Санкт-Петербург, очевидно, с намерением довести до конца дело, за которое были казнены Александр Ульянов и его сподвижники. Нет определенных сведений о том, насколько группа эта продвинулась в осуществлении своих планов и какова была роль Ленина в ней. Вся группа была арестована в декабре 1887 года после университетских беспорядков. Ленин, которого видели бегущим, кричащим и машущим руками, был подвергнут кратковременному аресту. По возвращению домой он написал прошение об отчислении из университета, но попытка предотвратить таким образом исключение не удалась. Он был исключен в числе 39 других студентов. Подобные суровые наказания, обычно применяемые правительством Александра Третьего в борьбе с независимостью и непокорством, периодически снабжали революционные движения новыми добровольцами. Возможно, Ленину и позволили бы через определенное время восстановиться в университете, но в процессе полицейского следствия были выявлены его связи с кружком багараза и то, что брат его был террористом. Он был внесен в список неблагонадежных и отдан под полицейский надзор. Прошения о восстановлении в университете, подаваемом им его матерью, раз за разом встречали отказ. Ленин не видел для себя будущего. Четыре года после исключения он провел в вынужденном безделье, проживая пенсию матери. Он впадал в отчаяние и, судя по одному из прошений, его матери склонялся к самоубийству. Воспоминания современников рисует Ленина этого периода как человека высокомерного, саркастичного и недружелюбного. Несмотря на это, семья Ульяновых молилась на него, как на растущего гения, и воспринимала его суждение без критики. В течение описываемого периода Ленин много читал. Он штудировал прогрессивные журналы и книги 1860-70-х годов, особенно труды, Чернышевского, которые, по его собственным словам, оказали на него решающее влияние. Это было трудное время для всех Ульяновых. Симбирское общество бойкотировало их, поскольку связи с семьей казненного террориста могли привлечь нежелательное внимание полиции. Видимо, этот горький опыт сыграл немалую роль в формировании ленинских взглядов. К осени 1888 года Когда они с матерью переехали в Казань, Ленин уже был законченным радикалом, исполненным бесконечной ненависти к тем, кто порушил его многообещающую карьеру и отвернулся от его семьи, к царскому режиму и буржуазии. Отличительной чертой типичных русских революционеров, в том числе Александра Ульянова, был идеализм. Основным политическим мотивом Ленина стала ненависть. Взвращенный на этом чувстве социализм Ленина являлся изначально и всегда оставался доктриной разрушения. Ленин мало задумывался о мире будущего, потому что был слишком поглощен интеллектуально и эмоционально разрушением мира настоящего. Именно это навязчивая страсть к разрушительству завораживала и отталкивала вдохновляла и ужасала русскую интеллигенцию, склонную колебаться между гамлетовской нерешительностью и донкихотовской кихотовской одержимостью. Струве, часто общавшийся с Лениным в 1890-х годах, говорит, что в соответствии с преобладающей чертой в характере Ленина, его главной установкой, употребляя популярный ныне немецкий психологический термин, была ненависть. Ленин увлекся чтением Маркса прежде всего потому, что нашел в нем отклик на эту основную установку своего ума. Учение о классовой борьбе, беспощадной и радикальной, стремящейся к конечному уничтожению и истреблению врага, казалось, конгениально его эмоциональному отношению к окружающей действительности. Он ненавидел не только существующее самодержавие, царя и бюрократию, не только беззаконие и произвол полиции, но их антиподов, либералов и буржуазии. В этой ненависти было что-то отталкивающее и страшное, ибо коренясь в конкретных, я бы сказал, даже животных эмоциях и отталкиваниях, она была в то же время отвлеченной и холодной, как самоё существо Ленина. Официальная версия жития Ленина в том виде, как она сложилась к 1920 годам, списан в ее основных чертах жизни Христа. Главный герой изображается неизменным и неизменяемым, живущим во исполнении судьбы, предопределенной к моменту его рождения. Официальные биографы Ленина не допускали, чтобы он мог когда-либо менять свои взгляды. По их словам, Ленин был убежденным ортодоксальным марксистом с того самого момента, как впервые заинтересовался политикой. Легко показать, насколько это неверно. Для начала следует заметить, что термин «марксизм» обозначал во времена юности Ленина, по крайней мере, две вещи. Классическая марксистская доктрина относилась к странам с развитой капиталистической экономикой. Это для них Маркс писал научную теорию развития, предсказывая, как неизбежный исход, крах и революцию. Учение это чрезвычайно импонировало русским интеллигентам-радикалам, поскольку претендовало на научную объективность и обещало безусловное осуществление прогноза. Маркс стал популярен в России еще до того, как там появилось русское социал-демократическое движение. В 1880 году он хвалился, что у «Капитала» больше читателей поклонников в России, нежели в любой другой стране. Но поскольку... Капитализм, как бы расширительно мы не употребляли этот термин, в России к тому времени еще не сложился. Русские последователи Маркса приспосабливали его теории к местным условиям. В 1870-х годах была создана теория особого пути, согласно которой Россия должна была развить свои собственные формы социализма, опираясь на сельскохозяйственную общину, и перейти к социализму, минуя капитализм. Подобная идеологии была характерна для русских радикальных кругов 1880-х годов, в частности, и ее положила в основу своей программы группа «Народная воли в которую входил брат Ленин. Знания об интеллектуальном окружении, в котором рос Ленин, проливают свет на то, как происходила его эволюция и формировалась идеология. В 1887-1891 годах Ленин не был и не мог быть марксистом социал-демократического толка, так как эта версия марксизма еще не была известна в России. Все факты неопровержимо свидетельствуют, что в период с 1887 по 1891 год Ленин – типичный последователь народной воли. Он устанавливал тесные связи с членами этой организации сначала в Казани, потом в Самаре. Он прилежно отыскивал старейших членов этого движения, многие из них осели в Волжских областях после освобождения из тюрьмы или ссылки, и получал от них сведения об истории движения его практической организации. Полученные знания крепко в нем укоренились. Уже став одним из лидеров русской социал-демократической партии, Ленин заметно отличался от своих соратников твердой верой в необходимость хорошо дисциплинированной, конспирированной профессиональной революционной партии и тем раздражением, которые вызывали в нем программы, учитывавшие прохождение капиталистической фазы развития. Как истый народоволец он презирал капитализм и буржуазию, в которую видел не попутчика социализма, а его заклятого врага. Мне безинтересно, что когда в конце 1880-х годов в непосредственной близости от Ленина начал действовать кружок, в котором к Марсу и Энгельсу подходили в немецком, то есть социал-демократическом духе, Ленин к нему не присоединился. В июне 1890 года власти смягчились, и Ленину позволили экстерном держать экзамены на адвоката. Он сдал их к ноябрю 1891 года, вслед за чем посвятил себя не адвокатуре, а чтению экономической литературы, особенно статистических отчетов по сельскому хозяйству и издававшихся земствами. Целью этого занятия, по словам его сестры Анны, было выяснение возможности социал-демократии в России. Время было самое благоприятное. В Германии легализованная в 1890 году социал-демократическая партия пользовалась поразительным успехом на выборах. Превосходная организованность и способность сочетать работу среди рабочих с широкой либеральной программой приносили ей раз от разу все больше мест в парламенте. Неожиданно появилась вероятность, что в самой индустриально развитой стране Европы социализм может победить без опоры на насилие демократическим путем. Этот успех вдохновил Энгельса, что незадолго до своей смерти в 1895 году он признал Революционных восстаний, предсказанных им и Марксом в 1848 году, может и не быть, а за социализм можно бороться у избирательной урны, а не на баррикадах. Пример социал-демократической партии Германии оказал сильное воздействие на русских социалистов и дискредитировал отчасти теории особого пути и революционного государственного переворота. Одновременно с распространением этих идей Россия переживала период бурного промышленного развития, в результате которого число промышленных рабочих за десятилетия 1890-1900 годы удвоилось. Ни одна страна в тот период не имела такого высокого показателя экономического роста на лицо были все признаки, что России не удастся миновать капитализма. Даже Маркс считал это вероятным и придется повторить путь Запада. Обстановка менялась, и социал-демократическая теория приобретала все больше последователей в России. Плеханов и Аксельрот в Женеве, Струве в Санкт-Петербурге считали, что Россия придет к социализму в два этапа. На первом этапе В ней возникнет развитой капитализм, что значительно увеличит численность рабочих и одновременно даст ей буржуазные свободы, в частности парламентскую систему, пользуясь которой русские социалисты, подобно немецким, смогут получить политическое влияние. Как только буржуазия разделается с самодержавием и с феодальным экономическим устройством, очистится путь для следующей фазы исторического развития, перехода к социализму. К середине 1890-х годов эта теория завладела воображением интеллигенции и практически вытеснила идею особого пути, которую струя презрительно окрестил народничеством. Ленин менял свои взгляды медленно, отчасти потому, что, живя в провинции, почти не имел доступа к социал-демократической литературе, Отчасти потому, что прокапиталистическая, пробуржуазная философия, в ней содержавшиеся плохо уживалась с тем, что Струмин называл его установкой сознания. В 1892-1893 годах, прочтя Плеханова, Ленин занял позицию на полпути от народовольческой идеологии к социал-демократической теории исповедуя взгляды, подобные тем, каких придерживался его брат пятью годами раньше. Он оставил идею особого пути и признал то, что уже невозможно было игнорировать. Россия шла именно тем путем, о котором он читал в «Капитале» еще в 1889 году. Одной вещи он, однако, признать не хотел, а именно, что России, прежде чем созреть для революции, Следует пройти фазу капиталистического развития, при которой в течение неопределенного времени у власти будет стоять буржуази. Вышел он из положения, объявив Россию уже капиталистической. это своеобразная точка зрения, которую не разделял ни один из известных нам исследователей русской экономики, опиралась на весьма вольную интерпретацию статистических данных по сельскому хозяйству. Ленин убедил самого себя, что русская деревня переживает процесс классового расслоения, в результате которого меньшая часть крестьянства превращается в мелкую буржуазию, а большинство в безземельный сельский пролетариат. Выкладки эти, позаимствованные у Энгельса, занимавшегося изучением немецкого крестьянства, имели мало общего с русской реальностью. Но для Ленина они служили обоснованием того, что Россия не должна была откладывать революцию на неопределенное время, ожидая, покуда созреет в ней капитализм. Сообщая, что индустриализация России уже состоялась, поскольку 20% сельского населения в некоторых губерниях превратилось в буржуазию, Ленин взял на себя смелое заявить в 1893-1994 годах, что капитализм уже в настоящее время является основным фоном хозяйственной жизни России и что по существу порядки наши не отличаются от западноевропейских. Объявив капиталистической страну, 4 пятых населения которой составляло крестьянство, в причем в большинстве своем общинные и малоземельной, Ленин получил возможность утверждать, что она созрела для революции. Более того, поскольку буржуазия уже захватила власть, она превращалась из союзников классового врага. Летом 1894 года Ленин в одном предложении сформулировал политическую философию, которой он, за исключением кратковременного отступления, в 1895-1900 годах оставался верен всю жизнь. Русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, сумалит абсолютизм и поведет русский пролетариат рядом с пролетариатом всех стран прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции. Несмотря на то, что фразеологией употреблялась марксистская, Здесь устами Ленина говорила народная воля, и действительно впоследствии он признавался Карлу Радеку, что хотел соединить народовольчество с марксизмом. Русский рабочий, которому народная воля также приписывала роль революционного авангарда, должен был совершить прямое нападение на самодержавие, свергнуть его и на его обломках воздвигнуть коммунистическое общество. Ни одного слова роли капитализма и буржуазии в разрушении политических и экономических основ старого строя. Подобная концепция была, по сути, политическим анахронизмом, поскольку в то время, когда писались эти слова, в России нарастало социал-демократическое движение, отвергавшее устаревшую интерпретацию теории Маркса. К моменту приезда в Санкт-Петербург, город, который со временем станет носить его имя, 23 Ленин был уже сложившейся личностью. Впечатление, которое он производил на людей при первом знакомстве, тогда и впоследствии было скорее неблагоприятным. Приземистая плотная фигура, преждевременная плешивость, он практически полностью облысел еще до 30 лет, раскосые глаза и широкие скулы бесцеремонная манера вести разговор и частые вспышки саркастического смеха отвращали от него многих. Современники практически в один голос свидетельствуют о его не располагающей провинциальной внешности. Патресов А.Н. говорил, что он настоящий типичный торговец средних лет из какой-нибудь северной Ярославской губернии. Брюс Локарт, Английский дипломат сравнил его с провинциальным бокалейщиком. Анжелика Балабанова, поклонница Ленина, считала, что он походит на провинциального учителя. Но этот непривлекательный человек излучал такую внутреннюю силу, что люди быстро забывали о первом впечатлении. Поразительный эффект, который производило соединение в нем силы и воли, неумолимой дисциплины, энергии, аскетизма, и непоколебимой веры в дело можно описать только затасканным словом харизма. По словам Патресова, этот невзрачный и грубоватый человек, лишенный обаяния, оказывал гипнотическое воздействие. Плеханова почитали, Мартова любили, но только за Лениным беспрекословно шли, как за единственным бесспорным вождем. Ибо только Ленин представлял собою, в особенности в России, Редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатическую веру в движение в дело с не меньшей верой в себя.